Глава шестая Бойня То же место, что и раньше, через несколько секунд. У лейтенанта вермахта отвисла челюсть, и это оказалось последним его действием. Очередь из МГ-42 разорвала немцу круть. Офицера подбросило в воздух словно куклу, и он свалился под ноги подручным. Лютвиц распластался на полу, полагая, что за сегодняшний день более чем достаточно приключений. Один солдат, оценив ситуацию, открыл огонь. Пуля сорвала погон с плеча Комаровского. Тот, не снимая пальца со спускового крючка, скосил ствол пулемета влево. Немец выронил оружие, схватился обеими руками за живот. Второй фриц проворно бросился за спинку дивана. И вовремя. Ему на каску посыпалась штукатурка от выстрелов. «Генри! Ходольф, Ко мне!» — срывая голос, фальцетом закричал солдат. «Тут засада!» Ствол шмайсера высунулся из-за дивана и задергался, поливая пространство вслепую свинцом. Треснула ножка стула Мэддека. В сторону полетели щепки, и британец, застонав, обрушился на бок вместе со своим громоздким стражем. Комаровский двинулся вперед, но тут же упал. Свинец вырвал из левого нагрудного кармана кусок ткани. В воздухе закружились клочки серо-голубой материи. Лютвиц обеими руками шарил по половице, пытаясь в суматохе нащупать свой автомат, но, как водится, не находил. Солдат осторожно выглянул, прицелился в лежащего неподвижно Комаровского и дал еще одну очередь. Последняя пуля погрузилась в спину врага. В дверном проеме появились три человека. Немец, обернувшись, призывно махнул им рукой. Через секунду он услышал шаги, Сергей поднялся с пола и шел прямо на него. — Я же убил тебя, — пролепетал солдат, не делая попытки сопротивляться. — В чем дело? — Долго объяснять, — бесцветно ответил Комаровский и нажал на гашетку. Ливень свинца прошил насквозь и солдата, и тех троих, что уже вошли в комнату. Сергей, словно робот, двинулся дальше, перешагивая через скорчившихся в немцев. Во дворе шесть человек в разной форме — фолькштурм, юген ТСС, вырыв пару неглубоких окопов, закладывали мешки с песком. Командовал этим разношерстным отрядом офицер СС без фуражки. Его голова была наспех перевязана белым бинтом с проступившими красными пятнами. Торопливо снуя во дворе виллы, словно тараканы вокруг куска сахара на обеденном столе, они обустраивали позицию. Между бетонными блоками стоял снятый с танка пулемет. А трое гитлер-югентовцев тащили длинные, несуразные фауст-патроны. Они даже не заметили, что половина отряда ушла в дом и исчезла. Выстрелы трудно услышать. С юга вместе со стрекотом ППШ, буханьем орудий и лязгом гусениц танков гремело, нависая над Берлином, подобно грозовой туче, раскатистая русская ура. Лицо Елены, оскалившись черепом, растаяло и исчезло. Комаровский выдохнул. Деловито проверил патроны в ленте. Оставалось немного, но ему хватит. Элитные войска защищают здания гестапо, рейхстаг и рейхсканцелярию. Для незначительных улочек оставили дешевую шваль. «Эй вы, суки!» — уже не скрываясь, радостно крикнул он на русском. Офицер в недоумении повернул голову, и тогда Сергей начал стрелять. Лютвиц наконец-то нашарил автомат, передернул затвор и осмотрелся. Со двора раздавался непрерывный грохот, и он уже не мог понять, кто и в чью сторону ведет огонь. Внезапно Вольф похолодел. На полу валялись обломки стула и разорванные веревки в свежих следах крови. Видимо, в перестрелке пули случайно задели путы Мэддока. И тот сумел освободиться. Черт, дьявол! Где он? Послышался звон, посыпались осколки. Комиссар автоматически, повинуясь фронтовой реакции, пригнулся. Воздух над его головой рассекло пустой бутылкой. Точнее, розочкой. Британец за секунду смастерил ее, а край стала. Мэддек был страшен. Из кровавой массы на месте лица жутко сверкали зубы и белки глаз. Сломанный нос превращал дыхание в мощный хрип, напоминающий рев взбесившегося животного. «Дай, факинг джарман!» — сказал он на родном языке и бросился на лютвица. Тот нажал на спуск шмайсера. Короткая очередь отшвырнула британца назад — Но он, как Ванька-встанька, сразу поднялся на ноги. Автомат поперхнулся последним выстрелом, патронов больше не было. — Я настоящий идиот, да и Зергиус тоже. Почему мы не сняли с него бронежилет? — горько подумал Вольф и резво подался назад. Он понимал, что без оружия шансов против тренированного убийцы у него мало. Парень, как из отрядов от Скорцени. Англичанин был избит в мясо, возможно, ранен. Однако он легко справится с комиссаром Крипо, выполнив заказ хозяина. — Зергиус, твою мать! — заорал во всю мощь легких лютвиц. — Сюда, на помощь! — Твой бешеный друг не придет, мазефака! — оскалялся британец. — Наконец-то! Я тебе вспорю живот и удавлю на собственных кишках. Давай-ка сюда, гребаный фриц! Разумеется, Вольф не последовал совету. Он шарахнулся в соседнюю комнату, откуда бегом, едва ли не на четвереньках, бросился вверх по лестнице. Англичанин, не выпуская из руки бутылку с торчащими осколками стекла, помчался за ним. Добравшись до верха, Вольф бросил в Мэддека, стоявший в углу кресла, но тот, вне себя от ярости, перепрыгнул через препятствие. Нож, доска, камень, что-нибудь. Вольф уже проклинал себя за дурацкую панику. Надо было бежать на кухню, там ножи, там же бутылки. Сатана, гром и молния. Комиссар улепетывал вдоль коридора второго этажа. Едва Райан направился к нему. Он неожиданно, словно мальчишка, съехал по перилам. — Вот когда пригодились навыки школьного хулиганства! Лютвиц рванул на кухню. Сзади послышались грохоты, возгласы. — Фак! Мэддок перепрыгнул через перила, чтобы срезать путь, и неудачно приземлился. Впрочем, он сразу поднялся и побежал за противником. По закону подлости на кухонном столе не было ножей, стоял только пустой бокал для пива, маленький, всего на 330 граммов. Комиссар схватил его, ударил о край столешницы. Стекло разлетелось в дребезги, ладонь окрасилась кровью. «Честное слово», — осклабился Мэддок, появляясь в дверях. Мне это начинает нравиться. Парень, тебе бы в кино сниматься. Давай все упростим. Не сопротивляйся и сдохни. Людвиц, пятясь боком наподобие краба, скользнул в открытую с другой стороны кухни дверь. «Вот молодец, Винтерхальтер!» — подумал он. «Прекрасный дом! В моей конуре так не порезвишься!» Он остановился. В полу зиял проем с лестницей. Ноги сами застучали вниз по ступенькам. Лютвиц поздно осознал, что британец загнал его в ловушку. Он спустился на склад, в кабинет отдыха десная, где хранились головы жертв. Вольф оказался в крохотной комнатке с обитым ковром полом, с коричневым столиком и креслом с мягкой обивкой. Одну из стен занимал шкаф, набитый трофеями убийцы. Бэмби, Белоснежка, Золушка, кто там еще? И рядом ничего, чем можно хотя бы ткнуть Мэддека, отсрочить свою смерть. Британец, не торопясь, спускался в погребок. Он уже бывал здесь и понимал, деваться Вольфу некуда. Летвец прижался к стене. Окровавленный Мэддок, появившись в хранилище, ощерился улыбкой, словно в багровом мече прорезали черную щель. Он оглядел комнату, играючи подбросил розочку на ладони. Лютвиц представил, что с ним сейчас будет, и ему стало слегка неприятно. — Вы потрошу, как свинью, — пообещал англичанин. — Затягивать не намерен. Прозвучал выстрел. Мэддек вскрикнул, выронил бутылку. Его рука повисла плетью, и он бессильно сполз по стене, оставляя кровавый след. Послышался щелчок затвора. Комаровский перезаряжал взятую у убитого фолькштурмовца французскую винтовку. — Я не опоздал? — любезно осведомился он. — Да нет, — вежливо ответил Вольф, вытирая пот со лба. Как раз к вечернему кофе. Пятью минутами раньше у Комаровского на улице сложилась непростая ситуация. Фолькс штурмовцы фон уложил быстро. Фактор внезапности. Не успели обернуться. Нет опыта боевых действий. Ну и МГ-42 тоже штука занятная. Пусть ее и фашисты изобрели. А вот офицер, забинтованной головой, укрылся за бетонным блоком и начал отстреливаться. Пулемет, доживав ленту, умолк. У немца тоже кончились патроны. Прелесть поражения Германии, когда обороняющимся нечего есть, а пули на вес золота. Немец поднялся во весь рост и двинулся к нему, вытащив из-за пояса кинжал. Из рта у офицера вырывались облачка пара. Эсэсовец шел, пошатываясь, явно от потери крови. — Эргибдейх, сдавайся! — произнес Сергей для формальности, без всякой, впрочем, надежды. Немец небрежно плюнул в сторону противника. Комаровский взял винтовку из рук ближайшего трупа и выстрелил от живота, не целясь. Офицер... Рухнул на колени. Благодаря черной форме не было видно, куда именно попала пуля. На губах выступила кровь, потянувшись вниз клейкой нитью. Сергей закинул винтовку за спину, приблизился к эсэсовцу. Взял его за волосы одной рукой, другой равнодушно перерезал горло. Вернувшись, он не обнаружил Мэддека и Лютвица и понял, что произошло. Подойдя к осевшему на пол британцу, Комаровский сказал «Хватит уже в кошки-мышки играть». «Ты нам все это время зубы заговаривал? Дисней ведь не просто так перемещается туда-сюда. Я читал Герберта Уэллса. Нужно приспособление, механизм. Где находится это, как его, логово? Скорее всего, здесь, правильно? Вариантов немного» либо совсем недалеко, либо на этой же вилле вместе с коллекцией голов. Диснею нужно будет скрыться, когда наши войска займут Берлин. Он не говорит по-русски, занимает должность с приставкой фюрер, сгоряча могут и к стенке поставить. Значит, переключатель времени тут. Показывай, блядь! Мэддок с ненавистью смотрел на Сергея, И молчал. Комаровский вздохнул. Британец был ранен в руку. Лицо расквашено, выбиты зубы. Во время избиения Сергей стопроцентно сломал ему одно или два ребра. После очень короткого размышления, куда противника все же можно ударить, Комаровский не нашел других вариантов и весьма ощутимо ткнул Мэддека в район Мошонки. Тот застонал, спуская кровавую слюну. Наши страны в этой войне союзники, ублюдок, прохрипел он. Ты мне не союзник, флегматично сообщил Сергей. Сам тварь, и работаешь за деньги на другую тварь, которая здесь дева режет. Я тебе честно скажу: защищай ты маньяка, охотящегося за эсасовцами, я бы еще и помог, а его убить надо. Если он уйдет, возможно, через свою машину захочет союз посетить. Леса у нас хорошие и бабы красивые. Поэтому говори, где конкретно в этом доме находится устройство для перемещения. И не ври, что оно в другом месте. Все под боком. И коллекция мертвых голов, и путешествия в свою эпоху. — Парень ведь богатый, привык к комфорту. Мэддок сплюнул в руку крошево зубов. — Хорошо, я покажу. Он вдавил ладонь в стену, делая упор на все пять пальцев, согнув их в фалангах. Открылся прежде незаметный тайник, скрывающий массивный механический замок с шифром. Британец несколько раз повернул железное колесо, три раза влево, четыре раза вправо, дважды вдавил внутрь. Металлические двери распахнулись двумя створками, как крылья бабочки. Лютвиц и Комаровский замерли на пороге. Луч фонаря выхватил пол, устланный человеческими черепами. «Боже!» — передернулся Вольф. «Пройс не врал». Меддок искоса бросил на них взгляд Через мгновение он нажал что-то внутри комнаты и быстро отступил Оба его противника и глазом не успели моргнуть Как вновь оказались перед запертой дверью сейфом А их противник находился в безопасности За толстенными листами брони Пробить которое не смогло бы и орудие прямой наводкой Через час, устав повторять комбинацию на замке, набранную ранее Мэддеком, Вольф бессильно сел на пол. Видимо, бронированная дверь имела функцию специальной блокировки изнутри, чем и воспользовался британец. Комаровский выматерился в который раз за последние десять минут, однако замок это не поколебало. Каждый ругал себя, на чем свет стоит, что не среагировал быстрее. Теперь Мэддака было не достать. И вместе с исчезновением спецназовца оборвалась нить, ведущей к убийце. «Как мы поступим?» — спросил Лютвиц, не глядя в лицо Сергею. «Будем искать Диснея». «По-моему, лучше подождать здесь». «Ведь тут находится механизм перемещений, и убийца обязательно придет. Ему деваться некуда. Домой-то возвращаться надо». "Меддок тебя, видимо, контузил бутылкой», — поморщился Комаровский. «Ты думаешь, подъехав к своим атлантам, увидев семь тропов у порога и развороченную дверь, Дисней с удовольствием заглянет и позовет нас с тобой повеселиться в пивной?» — Сколько трупов? — Семь. — Я в тебе не сомневался. — И в гостиной еще шестеро, если ты забыл. — Так вот, он войдет сюда только во главе хорошо вооруженной армии. А ее взять неоткуда. И в памяти пример Бруно Пройса, попавшего в засаду. — Вряд ли хозяин повторит ошибку этого мудака. Парень умнее. Дисней скроется, будет выжидать, но мы его точно поймаем. И как ты собираешься искать Диснея, Зергиус? Разве легко найти человека в городе? Ты витаешь в облаках, как комарилья вашего сучьего Гитлера. Берлин уже не город. Это набор из нескольких улиц и пары районов под властью последних частей СС и фольксштурма. С каждым часом их территория сокращается. Нам нужна новая форма. Комаровский скептически посмотрел на простреленный в десяти местах мундир. С этим проблем не возникнет. Кто-то из тринадцати убитых подойдет по размеру. Поэтому предлагаю следующее. Мы начинаем финальный розыск Диснея. Скорее всего, он нашел новую жертву, и отсиживается где-то в ожидании часа, когда сможет поохотиться. А вести охоту, кроме как на уцелевшем от обстрела участке парка Тиргартен, ему негде. Он не упустит последнюю возможность пополнить коллекцию. Комиссар и лейтенант осмотрели тела солдат, потом вышли на улицу, обыскивая трупы в поисках патронов и гранат и прикидывая размер формы. Гаупт-штурмфюрер не испытывал никаких эмоций, видя мертвых соотечественников. — Возможно, это неправильно, — спокойно думал Вольф. — Еще год назад я бы сожалел, но в данный момент мне все равно. Мы должны ликвидировать Диснея, а они нам мешают. — Я безумен. — Что ж, как и остальные граждане Великой Германии. Улица была совершенно пуста, ни единого жителя, вероятно, спрятались в подвалах от снарядов. А советские части, от коих мертвецы собрались оборонять участок у особняка, либо еще не дошли сюда, либо обогнули территорию, вклинившись в немецкую оборону с другой стороны. Не было даже птиц на деревьях. Вороны и воробьи покинули зону смерти. Лютвиц и Комаровский уверились, за ними никто не наблюдает. Однако в этом они ошибались».